Любовная тоска. Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказы. Иоанна Хмелевская. Клин клином. В Средние века литературные герои и героини относились к любви не так, как мы. Паламон из Кентерберийских рассказов Джеффри Чосера, рассказ рыцаря, увидел из окна башни, где он томился в плену, Эмилию. и, понимая, что ему никогда не соединиться с ней, стал на глазах чахнуть от любви. В нашу менее романтическую эпоху мы в похожих случаях прибегаем к помощи психотерапевтов и лекарственных препаратов. Любовная тоска охватывает, когда рядом нет любимого. Вы в вынужденной разлуке, или он вас отверг. Смотрите «Безответная любовь». Или вы потеряли его навсегда. Симптомы недуга у большинства проявляются одинаково. Апатия, упадок сил, нежелание видеть окружающих, пристрастие к шоколаду. Родным и близким больного приходится нелегко. Смотрите, семья. Альтернативное лечение заключается в приеме солидной дозы взаимной любви. Именно этому посвящен искрометный роман Иоанна Хмелевской «Онкоголь». с говорящим названием «Клин клином». По нему снят фильм с не менее красноличивым названием «Лекарство от любви». Даже если вы не последуете примеру его героини Иоанны, которая часами сидит у телефона в надежде, что позвонит неверный возлюбленный и незаметно втягивается в детективную историю, заканчивающуюся разоблачением шайки фальшивомонетчиков, настроение у вас точно поднимется». Также смотрите: аппетит, безнадёжный романтизм, безрассудная страсть, бессонница, вожделение, неспособность сосредоточиться, одержимость, разбитое сердце, смерть близкого человека, томление, тошнота, усталость и эмоциональное возбуждение.